Генерал Иван Васильевич Панфилов. Он приехал к нам на следующий день, тринадцатого. Мы не ждали его, но вышло так, что, как нарочно, в штабе сидели вызванные мною командиры рот. Надо ли описывать наше штабное помещение? Посмотрите, там, в подмосковном лесу, нашим обиталищем, был такой же блиндаж, врытая в землю бревенчатая сырая коробка, к стенкам которой нельзя прислоняться, прилипнешь к смоле. День и ночь горела лампа. Наружу в разных направлениях выбегали провода, словно зажатые здесь в кулаке. Командиры помечали на картах схему минных полей, которые предстояло заложить ночью. Для колесного движения оставался открытым лишь большак с мостом у села н о в л я н с к о г о Другие подходы к рубежу минировались. На столе у лампы лежал большой лист шероховатой ватманской бумаги. На нем цветными карандашами была нанесена схема нашей обороны. схему вычертил начальник штаба рахимов он отлично рисовал и ч е р т и л я с б е р е г этот лист хотите взглянуть красиво не только красиво но и точно это вьющаяся голубоватая лента река руза ломаная полоса по берегу эскарб темно зеленым о ч е р ч е н ы леса черные точки на той стороне минные поля некрутые красные дуги с обращенной на запад щетиной это наша оборона разными значками видите Они тоже все красивые, помечены окопы стрелков, пулеметные гнезда, противотанковые и полевые орудия, приданные батальону. Линия, отмеренная нам, была, как известно, очень длинной — семь километров к батальону. Мы растянулись, как потом говорил Панфилов, в ниточку. Даже в тот день, 13 октября, я все еще не допускал мысли, что в районе Волоколамского шоссе лишь эта ниточка окажется на пути у немцев. когда они, стремясь к Москве, выйдут на дальние подступы к нашему рубежу. Но командиры рот сидели у лампы, помечая у себя на топографических картах минные поля. Шел шутливый разговор о тринадцатом числе. «Для меня оно счастливое», — говорил лейтенант Заев, командир пулеметной роты. «Я родился тринадцатого и женился тоже тринадцатого. Что начну тринадцатого, все удается. Что пожелаю, все исполняется». У него была особая манера говорить. Он бурчал себе под нос, и не всегда было ясно, шутит он или говорит серьезно. — Что же, например, вы сегодня пожелали? — спросил кто-то. Все с интересом взглянули на худое, крупные кости, расширяющееся к низу лицо Заева. За ним знали способность отчубучивать. — Фляжку коньяку! — буркнул он и захохотал. Вошел начальник штаба Рахимов. Он всегда двигался быстро и бесшумно, словно не в с п о г а х а в чувяках. товарищ комбат «Ваше приказание выполнено», — сказал он обычным, спокойным тоном. Я послал его с конным взводом в дальнюю разведку, выяснить, далеко ли от нас идут бои. В штабе полка об этом не знали ничего определенного. И вот Рахимов вернулся неожиданно быстро. «Выяснили?» «Да, товарищ комбат». «Докладывайте». «Разрешите письменно?» — спросил он, протягивая сложенный листок. На бумаге были три слова. «Перед нами немцы». Меня охватил холодок. Неужели вот он, наш час? Умён, очень умён Рахимов. Узнав от часового, что я в блиндаже не один, он перед тем, как войти, доверил эти три слова б у м а г и чтобы не произносить их вслух, чтобы ни видом, ни тоном не внести сюда страха. Я поймал себя на том, что и мне хочется скрыть это сообщение от других, словно этим я мог сделать недействительной действительность, отстранить, оттолкнуть её. Я взглянул на цветную схему, увидел минные поля, реку, очерченную противотанковым отвесом, окопы, крытые четырьмя-пятью рядами бревен, пулеметы и орудия. Представил еще одно — человека в шинели, бойца. Я спросил по-казахски. — Ты видел сам? Рахимову я, безусловно, доверял, но все-таки спросил. — Да. — Где? — За двадцать, двадцать пять километров отсюда. в селе Середа и в других деревнях. А этот промежуток, что там? Ничья земля. Ну, — сказал я по-русски, — ваше желание, Заев, кажется, исполнится. В наш адрес прибыло много фляжек с коньяком. Все вопросительно смотрели. — И с Ромом, — продолжил я. — Перед нами немцы. Рахимов, сообщите обстановку. Рахимова выслушали молча, и лишь Заев буркнул. — Вот хорошо. — Чего же хорошего? — спросил кто-то. — А стоять лучше. Перестоялись. Не спросив разрешения, в блиндаж вбежал мой коновод Синченко. — Товарищ комбат! — Генерал сюда идет! — громко зашептал он. Я быстро надел шапку, поправил гимнастерку и кинулся навстречу. Но дверь уже открылась. К нам входил командир дивизии, генерал-майор Иван Васильевич Панфилов. Я вытянулся и отрапортовал. — Товарищ генерал-майор! Батальон занимается укреплением оборонительного рубежа. Командиры р о т копируют схему минных заграждений. Командир батальона — старший лейтенант б а у р ж а н Мамышулы. Панфилов спросил, — Чрезвычайные происшествия были? — Знает, — мелькнуло у меня. Я ответил, — Да, товарищ генерал. Трус, ранивший себя в руку, был расстрелян перед строем. — Почему не предали суду? Волнуясь, я стал объяснять. Я говорил, что при других обстоятельствах я отдал бы его под суд, но в данном случае надо было реагировать немедленно, и я принял ответственность на себя. Панфилов не перебивал. Впервые видел я его в полушубке, мягкий, белый ю ф т и полушубок, чуть отдававший приятным запахом дегтя, не перешитый по фигуре, он был ему широк, но уже обмялся и, не топорщась, выказывал в палую его грудь, наискось перехваченную портупеей, и сутуловатую спину. Слушая, генерал смотрел вниз, склонив морщинистую шею. Мне казалось, он не одобряет меня. — Сами расстреляли? — спросил он. — Нет, товарищ генерал, расстреляло отделение, командиром которого он был. Но приказал я. Панфилов поднял голову. Густые, круто изломанные брови над маленькими, чуть раскосыми глазами были сдвинуты. — Правильно поступили, — сказал он. Потом, подумав, повторил. «Правильно поступили, товарищ Мамышулы. Напишите рапорт». Только теперь он, казалось, заметил, что вокруг все стоят. «Садитесь, товарищи, садитесь», — проговорил он, и, расстегнув поясной ремень, стал снимать полушубок. В суконной гимнастерке с незаметными защитного цвета звездами с у т у л о в а т о с т ь обозначилась р е щ е «Однако у вас, товарищ Мамышулы, холодновато. Почему не топите?» и чайку горячего, наверное, нет. Подойдя к железной печке, он потрогал остывшую трубу, заглянул за печку, словно что-то искал, увидел топор и, присев на к о р т о ч к и стал ловко, придерживая полено рукой, несильными меткими ударами откалывать мелкие п о л е ш к и К нему подбежал Рахимов. «Товарищ генерал, разрешите я...» «Зачем? Я это люблю. В другой раз вам, конечно, самому придется позаботиться о своем командире». Такова была манера Панфилова. Он нередко делал замечания не напрямик, а эдаким боковым ходом. Но, смягчая даже и эту чуть заметную резкость, он ласково добавил. «Садитесь, товарищ Рахимов, садитесь. Вот сюда, на чурбачок. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь, кроме Панфилова, укладывал п о л е ш к и таким способом, шалашиком. Некоторые покрупнее он сперва взвешивал в руке. Один раз положил было плашку, но поколебавшись вытащил». Не знаю, вам, быть может, покажется, что даже растапливая печь, генералу не пристало колебаться, но когда Панфилов, подсунув бересты, черкнул спичкой, в печке сразу затрещало. С минуту он посидел у огня. Красноватые отцветы играли на пятидесятилетнем с морщинками, но неусталом лице. — Ну вот, — сказал он, поднимаясь, — эдак веселее. — У вас готово, товарищ Мамышулы? — Готово, товарищ генерал. Я протянул короткий рапорт. Панфилов прочел у лампы, положил бумагу на стол, обмакнул перо и, вздохнув, написал. «Утверждаю». На столе, как вы знаете, лежала отлично вычерченная схема нашей обороны. Отодвинув рапорт, Панфилов долго смотрел на схему. «Закупорились, кажется, неплохо», — сказал он, но чисто русским жестом он почесал затылок. — Я потом с вами, товарищ Мамышулы, пройдусь, посмотрю на местности. Обстановку знаете, товарищи? Ответили неуверенно. Панфилов достал из полевой сумки карту, уже чуть потрепанную, чуть потертую в сгибах, развернул и расстелил поверх схемы. — Давайте-ка, товарищи, поближе, — сказал он. Противник прорвался вот здесь и здесь. Он указал несколько пунктов вблизи вязьмы и, оглядев лица, всем ли видно, всем ли понятно, продолжал. Наши войска дерутся в районе Гжатска и Сычевки. Вот главные узлы сопротивления. Не нажимая, он очертил тупым концом карандаша несколько неправильной формы кругловатых фигур в различных местах карты. Потом опять оглядел всех нас. «Вы, может быть, думали...» — сказал он, положив карандаш. «Что вояки, которые в эти дни проходили мимо нас, это и есть наша армия?» Он улыбнулся. От маленьких глаз побежали гусиные лапки. Никто не решился кивнуть, только Заев мотнул головой. «Признавайтесь. Думали?» Никто не ответил. Панфилов затронул то, что тяжестью лежало на сердце у каждого. «Нет, товарищи, нет. Армия дерется. Вы думаете, немцы, дали бы нам сидеть здесь столько времени, если бы с ними не сражались наши боевые части? Сейчас противник вышел к нашей линии, но небольшими силами. Его сковывают войска, которые сражаются у него в тылу». — У дивизии очень растянутая линия, но... — Панфилов помолчал. — Нашей дивизии придано несколько артиллерийских противотанковых полков. Цифру я вам не называю. Это артиллерия главного командования. Вновь взяв карандаш, Панфилов опять стал смотреть на карту. Его стриженная голова, черные волосы к о т о р ы е казалось, были поровну баш на баш, перемешаны с белыми, склонилась, пробегающие по топографическим значкам глаза сощурились, словно стараясь разглядеть что-то неясное. «В чем же теперь задача?» — негромко произнес он, как бы спрашивая самого себя. «Задача в том, чтобы встретить немцев этой артиллерии там, где они нанесут главный удар. Можете, товарищи командиры, передать это бойцам. Впрочем, через сколько времени, товарищ Мамышулы, сможете собрать батальон?» «По тревоге, товарищ генерал?» «Нет». «Зачем по тревоге?» «Час. Достаточно?» «Да, товарищ генерал». Приезжая к нам, Панфилов обычно после проверки боеготовности беседовал с батальонами. Он достал часы и подумал, поглаживая большим пальцем стекло. «Не надо, товарищ Мамышулы, не смогу. Этот маленький страшина не позволяет». Он указал на часы. «Ну вот, товарищи командиры, начнем воевать. Полезет немчура, уложим. Еще полезет, еще уложим. Перемалывать будем». Панфилов поднялся, и все тотчас встали. «Перемалывать!» Панфилов повторил это слово и словно прислушался, как оно звучит. «Вы меня поняли?» Почти всегда Панфилов заканчивал этим вопросом, всматриваясь в лица тех, с кем говорил. «А теперь...» «Теперь не х у д а бы стаканчик чайку с дороги. Намек, товарищ комбат, кажется, был?» Я закричал. «Сенченко, самовар, бегом!» ого Вы и самоваром обзавелись. Добре!» Все улыбались. Панфилов заражал ненаигранной, неподчеркнутой уверенностью. Отпустив командиров, он сложил и спрятал карту. Вбежал Синченко с кипящим самоваром. «Легче, легче!» — сказал Панфилов. «Зачем с самоваром бегать?» «На то война, товарищ генерал!» — бойко ответил Синченко. «Для беготни?» — Синченко ловко водрузил на стол самовар. «Бегаю с расчетом, товарищ генерал!» Это Панфилову понравилось. «Добре, добре!» — сказал он. «Но теперь, товарищ, воевать нам придется не с расчетом!» «А с чем, товарищ генерал?» «С тройным расчетом!» — Панфилов засмеялся. «Зеленого чая нет?» Долго прожив в Средней Азии, Панфилов привык там к этому чаю. «Не имеется, товарищ генерал!» «Жаль! Ну-ка, что завариваете?» Синченко подал начатый пакет. Панфилов посмотрел обертку, понюхал. «Неплохой. Выдохся немного. В коробочку бы, товарищ... э Ну-ка, давайте чайник, я займусь». Дважды выполоскав кипятком небольшой белый чайник, он кинул туда щепотку, заглянул, прищурился и немножко добавил. Потом без воды поставил на конфорку. «Пусть согреется, поживет», — пояснил он. «Перед нами были немцы». Позади была Москва, а Панфилов у переднего края с толком и вкусом заваривал чай. — Схему, товарищ Мамышулы, не убирайте, — сказал он. — Давайте-ка глянем вместе. Вы, товарищ м а м у ш у л ы что-то невеселый. Панфилов спросил мягко, а я чуть не упал, словно изо всех сил он ударил меня этим вопросом. Ведь лишь вчера я сам это же сказал бойцу. Неужели я таков же? — Что вас, товарищ Мамышулы, смущает? — Не вставайте, не вставайте, сидите, пожалуйста. — Видите ли, товарищ генерал, с досадой я уловил в своем тоне неуверенность, ту самую, которую вытравлял у других. — Скажите, товарищ генерал, батальону так и придется держать семь километров? — Нет, — Панфилов помолчал и, прищурившись, улыбнулся. — Нет, сегодня я снимаю одну роту вашего полка, потом, может быть, возьму другую. «Так что вам, товарищ Мамышулы, придется еще прихватить километр-полтора». а «Еще километр?» «А как же быть, товарищ Мамышулы? Посоветуйте». Панфилов сказал это без малейшей иронии и вместе с табуреткой придвинулся ко мне, как всегда очень живо, словно я, старший лейтенант, мог действительно что-то посоветовать генералу. «Как же быть?» — повторил он. «Ведь у нас ниточка. Порвать ее нетрудно. Ну, порвет где-нибудь. А дальше?» Он с любопытством посмотрел на меня, ожидая ответа. Я молчал. «Вот из-за этого-то дальше я и снимаю роты». «Неосторожно?» Он спросил меня, словно это сказал я, но я слушал, не раскрывая рта. «Сейчас, товарищ Мамышулы, нельзя быть осторожным. Сейчас надо быть...» Он лукаво прищурился. «Трижды осторожным. Тогда, думаю, мы сможем на этой полосе до Волоколамска еще с месяц поманежить». д да о Волоколамска? Отступать, товарищ генерал? Думаю, сидеть на месте не придется, а действовать так, чтобы, где бы он ни прорвался, перед ним везде были наши войска. Вы меня поняли? — Да, товарищ генерал, но... — Говорите, говорите, что вас еще смущает? — Бойцы побаиваются немца, да? — Да, товарищ генерал. Стараясь быть кратким, я стал докладывать. Впрочем, здесь не вполне подходит это слово. Панфилов умел слушать столь живо, что, казалось, говоришь что-то очень для него существенное, что-то очень умное. Я сам не заметил, как стал не докладывать, а рассказывать. Рассказывать так, как видел и чувствовал. Когда я умолк, Панфилов некоторое время думал. — Да, товарищ м а м ы ш у л ы произнес он наконец, — сейчас нам ничто другое не страшно. Только это страшно. Он встал, подошел к самовару, налил в чайник кипятку, Вновь поставил на конфорку и вернулся. Не садясь, он склонился над разрисованным листом и опять, как при первом взгляде, сказал «Закупорились крепко». Это, однако, не звучало одобрением. Что-то очень сперто. Не мало ли вы тут оставили проходов? Взяв карандаш, он указал на минные поля. Не заперли ли вы, товарищ Мамышулы, самих себя? «Но ведь это впереди, товарищ генерал», — удивленно сказал я. то-то и оно, что впереди. Не шевельнешься, тесно. Подумалось, тесно? У меня на семи километрах тесно. Что он говорит? Не нажимая, Панфилов тонкими штрихами пометил несколько проходов в минных заграждениях. Я все еще не понимал, зачем, а Панфилов легкими касаниями простого черного карандаша, иных он не любил, перечеркнул красивый оттиск нашей оборонительной линии и наметил стрелку, устремленную вперед, в р а с п о л о ж е н и и немцев. Я не мог сообразить, чего он хочет, чтобы мы пошли в наступление, чтобы атаковали скапливающуюся немецкую армию, и это после того, как он сообщил, что снимает роту, что батальону предстоит растянуться еще на километр-полтора. После того, как говорил, что теперь надо быть трижды расчетливым и трижды осторожным. После того, как произнес «Доволоколамска!» «Да и что это приказ. Ну разве так приказывают? На вашем месте... — сказал он, легонько штрихуя стрелку. — Я вот о чем подумал бы. От острия стрелки, направленной в расположение немцев, он провел завиток, обозначающий возвращение на рубеж, и взглянул на меня. — Подумал бы. А то в вашей картинке даже и мысли об этом я не вижу. Вынув часы, Панфилов повернулся к самовару. — Этот господин тоже требует внимания. — Давайте-ка по стакану чаю и пойдем. — Ночевать у нас будете, товарищ генерал? — спросил Синченко. — Нет, товарищ, теперь ночевать некогда. Теперь и ночью приходится дневать. Он улыбнулся, снял чайник, поднял крышку, понюхал и сказал. — Вот это напиток! Подавая мне стакан, он хитро прищурился. А ведь сегодня у нас небольшой юбилей. Нашей д и в и з и и сегодня стукнуло ровно три месяца от роду. Следовало бы ознаменовать поосновательнее. Но это успеется. И ровно три месяца, как мы с вами, товарищ Мамышулы, первый раз встретились. Помните, как вы лихо промаршировали? И он опять улыбнулся.